Глава 28 Сники вернулся через два дня, как и обещал. О счетах больше не говорили. Я поступил так, как он мне сказал, и предполагал, что ему известно об этом. Мы стали обсуждать время и реальность. Обратимся к будничному, но жизненно важному для меня вопросу. «Почему ты препятствуешь моим выигрышам в спортивную лотерею?» Сники рассмеялся. «Наконец-то ты собрался с духом, чтобы спросить». «Так ты признаешься?» «Нет. Тебе не препятствует никто, кроме тебя самого». Он широко улыбнулся от уха до уха. «Зачем бы я сам себе создавал помехи? Это бессмысленно?» «Дело в противоречивых убеждениях. Сначала ты был абсолютно уверен, что можешь выигрывать, но затем стал сомневаться в себе и мгновенно увидел результаты этих сомнений. Результаты подтвердили твои убеждения, что повлекло за собой еще больше свидетельств твоей правоты. Сначала рождается мысль, Потом приходит результат, положительный или отрицательный, в зависимости от мысли. Я попытался припомнить, какие мои мысли или убеждения могли противоречить тому, что я хотел достичь. Ты считал, что все складывается чересчур хорошо, что должен появиться какой-то фактор, разрушающий эту идиллию. Чем лучше были результаты, тем больше усиливалось твое убеждение, что долго так продолжаться не может. Я прав? Пришлось согласиться. Он был прав. «Именно так я и думал, хотя совершенно не отдавал себе в этом отчеты». Есть еще один вопрос, о котором ты, похоже, забыл. И что это за вопрос? Которое из будущих ты предсказываешь? Будущее не высечено в камне. Существует бесконечное число вероятностей. Прошлое, настоящее будущее – суть одно. Лишь время позволяет им казаться отличными друг от друга. Время – это волшебник, фотографирующий отдельные мгновения – и дающие им иллюзию движения и последовательности. Это я понимаю. Полагаю, что нет. Если бы ты действительно понимал это, то смотрел бы на все иначе. Твоя жизнь, все, что ты видишь и переживаешь, состоит из малюсеньких снимков или кадров действительности. Таких снимков миллиарды миллиардов. И ты подсознательно сортируешь их в том порядке, в котором хочешь, чтобы они появлялись. Потом время превращает их в фильм, воспринимаемый тобой как непрерывное мгновение прошлого, настоящего и будущего. Веришь ты во что-то или же обладаешь противоречащими убеждениями, соответствующие кадры действительности помещаются в фильм твоей жизни, и ты его не только смотришь, но и участвуешь в нем. Это значит, что если возможно посылать любовь сейчас в настоящем, то также возможность взять снимок того, что считается прошлым, и послать любовь в любой отрезок времени».